Глава двадцать шестая. Сожитель Юхненко ел прямо из банки тушенку, прислушиваясь к каждому шороху. Впрочем, он был почти спокоен. Вряд ли убийцы средь бела дня совершат нападение. Парень еще не придумал, где будет скрываться потом. Лучше всего было бы покинуть город, но деньги имелись разве что на билет. Молодой человек... Прокрался к портфелю с уложенными вещами и стал перебирать их. На оттопыренный внутренний карман он обратил внимание только сейчас. Насколько Сергей помнил, собираясь в спешке покинуть квартиру Татьяны, он ничего туда не клал. Впрочем, мужчина давно портфелем не пользовался, предпочитая менее вместительный, но более удобный для него дипломат. А вдруг он когда-то положил туда деньги... Дрожащая рука нашарила свёрток. Сергей почувствовал, как его прошиб холодный пот. Нет, это явно не его вещь. Такие свёртки любила делать Татьяна. Что если она прятала здесь свои сбережения? Мужчина лихорадочно начал срывать обёртки, пока на колени к нему не упал конверт с твёрдым содержимым. Он вскрыл его. Внутри лежала аудиокассета и ксерокопия письма, подписанного Мариной Радушновой. Татьяна все-таки сделала копии компромата на Полоцкого. Сергей держал находку в руках, не зная, плакать ему или смеяться. То, что это приносит гибель, он хорошо понимал. А может ли оно принести спасение? Над этим надо было подумать. В принципе, этого гада мы вычислили. Шпиленко что-то рисовал в блокноте, сидя рядом с Мамедовым и Кунцевичем на веранде фазенды последнего. «Он на даче своей сестры». «Уверен?» Ибрагим аккуратно помешивал сахар в чашке с кофе. «Да. Если рассуждать логически, ему больше некуда идти. Своей хаты у парня нет», — Вадим загнул один палец. «У матери и сестры на квартирах он не появится». Вряд ли подставят их под такой удар. Юрист загнул второй палец. «Остается дача. Если ты такой умный, почему не рапортуешь о конце операции?» Вставил Лев Абрамович. «С минуты на минуту жду звонка». Вадим улыбнулся. Нехитрая сигнализация дала знать о приближении людей. Сергей опрометью бросился к потайному лазу и вылез наружу. Крадучись вдоль дачных заборов, увитых ежевикой, он видел вспыхнувший домик, служивший ему убежищем, и перекрестился. Гигантский костер осветил всю округу. Поджигатели не смотрели по сторонам, не сомневаясь, что тот, кто им нужен, корячится в пламени. Об этом и мечтал незадачливый любовник, бежавший в сторону леса, чтобы отсидеться там до рассвета, а потом к ближайшему телефону-автомату. Карательный отряд, посланный Шпиленко для уничтожения Сергея Воронцова, сожителя Юхненко, возглавляемый бывшим подполковником милиции Захаровым, наблюдал, как дача, словно карточный домик, сложилась и рухнула под сильным напором огня. «Все, товарищ подполковник!» К нему подошел бывший афганец, лейтенант сапронов «Рапортуем шефу!» «Подожди!» — Захаров не торопился. «Загляните в погреб. Он, возможно, не сгорел». Отряд быстро расчистил место над люком, и Сапронов в противогазе, погреб был заполнен дымом, полез внутрь. По возвращении его лицо выражало удивление и недовольство. «Там никого нет». «Как нет?» От недоумения Захаров выронил сигарету. Ни живого, ни мертвого. Можете посмотреть сами. Подполковник так и сделал. То, что он обнаружил, не прибавило ему радости. Этот гад, несомненно, скрывался здесь, но успел улизнуть раньше, чем они пришли. Что за черт? Захаров споткнулся о проволоку, вызвавшую перезвон консервных банок. «Это еще что такое?» Покинув погреб, он пошел вдоль проволоки и понял. Перед ним примитивная сигнализация. Она давала беглецу знать о каждом, кто тронет калитку или забор. Захаров еще раз обошел вокруг пепелища. Его внимание привлекли следы, ведущие в густой малинник. Обнаружить лаз в заборе не представляло труда. «Сука!» Выругался бывший милиционер, соображая, что делать дальше. Шпиленко ждал звонка о благополучном завершении операции. Если сказать ему, мол, беглец ушел из-под носа, вон след-то какой свежий. «Ты труп!» Такие, как Вадим, не прощают промахов. Захаров огляделся по сторонам, оценивая обстановку. «На этой улице дачного поселка не было электричества» до ближайшего леса рукой подать. Темнота надежно укрывала беглеца. Собаку бы, подумал подполковник. Нет, своими силами им Воронцова сейчас не найти. Да и черт с ним. В конце концов, он только исполнитель. То, что приказали, сделано. А об остальном пусть болит голова у других. Его пальцы быстро пробежали по кнопкам мобильного. Вадим Николаевич... «Захаров беспокоит. Воронцова на даче нет. Да, был, но ушел. Судя по следам, либо сегодня утром, либо вчера вечером. Да, дом подожгли». Захарову показалось, что Шпиленко не слишком огорчился. Видимо, предусматривал такой вариант. Подполковник бросил мобильный в карман и вздохнул. «Воронцову все равно не позавидуешь». У этой компашки, как говорится, все схвачено, за все заплачено. Так что, куда бы парень ни сунулся, ему крышка. Если он это понимает, даже хорошо. Интереснее будет ловить его. Жаль, Воронцов не бывший военный элемент, было бы еще интереснее. — Уходим, ребята! — крикнул он подручным, направляясь к большому черному джипу. Захарову хотелось побыстрее попасть домой и лечь спать. Он знал, завтра им прикажут прочесать лес и прилегающую к нему местность. Впрочем, такой приказ они могут получить и сейчас. Успеть бы хотя бы чаю выпить».